Глава 95. Энциклопедия. Дилемма заключённого. В 1950 году Мелвин Дрэшер и Мэриэл Флад открыли дилемму заключённого. Выглядит она так. Двух подозреваемых задерживают перед банком и помещают в разные камеры. Чтобы заставить их признаться в умысле ограбления, Полиция делает им предложение. Если ни один не заговорит, оба получат по 2 года тюрьмы. Если ни один не заговорит, обоих посадят на 2 года. Если один выдаст другого, а второй ничего не скажет, то сознавшегося отпустят, а молчуна приговорят к 5 годам заключения. Если оба друг друга выдадут, то будут сидеть по 4 года. Каждый знает, что его сообщнику предложили ту же сделку. Что происходит дальше? Оба думают: он точно расколется, выдаст меня. Сидеть мне 5 лет, а он выйдет. Несправедливо. Следующая мысль у обоих естественно такая: а если выдам я, то освободят меня. Зачем нам обоим мотать срок, раз хотя бы один может этого избежать? В такой ситуации значительное большинство испытуемых быстро сдаёт поддельников, учитывая, что те рассуждают так же, оба получают по 4 года тюрьмы. А ведь если бы оба держали язык за зубами, то отделались бы только двумя годами. Ещё более странно следующее. Если вы воспроизвести эксперимент и разрешить двум подозреваемым обсудить варианты, результат не поменяется. даже выработав общую стратегию, оба подозреваемых в конце концов друг друга выдают. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.